Глава 59. На следующий день я чувствую себя еще хуже, чем накануне. Утром болит голова. Я отказываю Владимиру в сексе, впервые нет ни малейшего желания любить его физически. Он, как обычно, нащупывает мое белье с просонья. Я убираю его руку, но муж тянется снова, настырный. Тогда отталкиваю его, наконец, встаю и ухожу в душ. Мы встречаемся на кухне. Мы поссорились? спрашивает Владимир. Он выглядит невыспавшимся. «Ты нагрубил мне вчера. И да, мне нужно время, чтобы осознать причины своего брака, принять твое прошлое, познакомиться с тобой заново». «Между нами все по-прежнему», — говорит он. «Я точно такой же, каким был вчера утром, неделю назад, месяц. Да, началось у нас все плохо. Но сейчас-то мы строим семью, Анж. Ты хочешь быть со мной?» Я молчу. «Что на это ответишь?» «Твои родители не в курсе?» Уточняю. Хочу понять, кто знает, а кто нет. Не в курсе, но можешь рассказать им, если хочешь. Возможно, я так и сделаю. Прикусываю губу. Владимир произносит медленно, словно задумавшись о чем-то глобальном. Мы не можем утверждать, как поведем себя в определенной ситуации, до того момента, пока не окажемся в ней. Он смотрит на меня внимательно, с легким прищуром, словно изучает. «Хищник на охоте». Но мне больше не страшно. «Тебе крупно повезло», — заявляю я. «Ты должен был сесть. Надолго». «Да, наверное, должен был. Я херовый прокурор и херовый человек. Твой отец предложил выход, и я согласился». Я подхожу к окну и смотрю вдаль. На мужа больше не хочу. Обнимаю себя. «Спорить не стану». Анж. Он приближается и касается моей спины. «Не трогай меня пока. Я же сказала, не трогай». Дергаю плечом. Я полюбила совсем другого мужчину, не тебя. Владимир молчит некоторое время. Потом идет к холодильнику, достает бутылку минералки, наливает в стакан, пьет. А в чем разница? спрашивает. Что такого кардинально изменилось? Наш брак был изначально выгоден нам обоим. Любовь пришла со временем. Я оборачиваюсь. Отпусти ее, эту девушку. Она ничего плохого не сделала, по крайней мере, не успела. Я хочу, чтобы у нее все было нормально. Сделай так, чтобы она просто уехала и с ней ничего не случилось. Она расстроила тебя намеренно. Ты не слышишь меня? Я знаю, что отца в городе все ненавидят. Говорю я. Даже моя подруга Марина. Мы отдалились, когда она выросла и все поняла. Я стараюсь об этом не думать, потому что понимаю ее чувства. Со мной никто не хотел дружить из-за папы. Он беспринципный, жестокий, жадный человек. Думаешь, я не в курсе? Поначалу подумала, что ты такой же, поэтому боялась. Размышляла о побеге. Я люблю папу, но с похожим на него мужчиной жить бы не хотела. И детей бы такому человеку рожать точно не стала. Посмотри на нас с Костей. Какими мы выросли. Я таким не стану, Анж. Обещаю тебе. Уже стал. Я не хочу спать с человеком, которого ненавидят, который ставит себя и свою семью выше других. В жизни есть вещи поважнее денег. Я не могу больше говорить на эту тему, поэтому поспешно ухожу в спальню и закрываю дверь. Сижу там, пока он не уезжает на работу. Не позавтракав. Чувствую себя при этом морально вымотавшейся и обессиленной. Все это время Владимир мне лгал. Достаю телефон и звоню папе, но он не берет трубку. Я пишу СМС. Перезвони, как сможешь. Через час привозят шикарный букет пионов. Владимир давно не дарил мне цветы, а тут снова. Он написал всего пару слов в сообщении. «Прости меня». «За что? За грубость? За то, что манипулируешь мною?» «Днем мы встречаемся с Дариной и едем вместе пообедать. Я все еще в раздрае, и нужно с кем-то поделиться. Напрямую спрашиваю ее о Свете Янии». «Ты узнала не от меня», — пугается Дарина. «Я ни слова не говорила». «Не от тебя, к сожалению. Эта сука приперлась ко мне домой, представляешь?» Я бы и не поняла, кто она, если бы Вова случайно не заехал по пути. Он не стал с ней знакомиться второй раз, как ты понимаешь, и все мне рассказал. Кажется, она сейчас в тюрьме. Я просто в шоке. Трулоп. Ого, вот это да. Вы поругались? Да, очень. Я ужасно расстроилась. Он говорил со мной резко, я к такому не привыкла. Нет, Владимир никогда не был лапочкой, конечно, но вчера он осадил меня, будто на место указал. Видеть его не хочу больше. Поджимаю губы и часто моргаю, останавливая подступившие к глазам слезы. Некоторое время мы обсуждаем ситуацию. Он не извинился. Прислал цветы. Он всегда так делает. Будто это может что-то решить. Никогда не думала, что скажу что-то в оправдании мужика в подобной ситуации, но лика у Владимира, наверное, сработали рефлексы. Когда дело касалось бывшей, он всегда отвечал резко. Так, чтобы больше не спрашивали. Почему? Не знаю. Дарина пожимает плечами. «Думаю, его реально все достали. Мы же давно с Сергеем вместе. Я наблюдаю за дымарскими годами. Во время каждого приезда Вовы ему выносили мозг по поводу этой женщины. Пытались знакомить с другими девушками, даже подкупить. Мы так быстро дом достроили только благодаря помощи Сергея Владимировича. Вове же он демонстративно не давал ни копейки. Вова — мальчик взрослый. Жить можно и без папиных денег». Здесь скорее момент, что одному сыну дали и много, а второму принципиально не рубля. Владимир одно время сильно отдалился. Выставил недостроенный дом на продажу. Сережа переживал по поводу того, что отношения с братом испортились. «Зачем ты мне это говоришь? Я и так ревную, мне больно, его бывшая очень красива». Лика не могу утверждать наверняка, но мне кажется, если Вова любит, он для своей женщины сделает все. В какие бы проблемы она ни вляпалась, чего бы ему эта любовь не стоила. Он пойдет против семьи, против системы, не побоится замораться. Я, если честно, завидовала его решимости. Я фыркаю. Мы с Сергеем вместе уже пять лет, и только год назад он сделал мне предложение. Дарина нервно скручивает салфетку. А до этого?.. Сомневался, взвешивал. Представляешь? Она опускает глаза. Я тем летом вещи собрала и съехала от него, и только через два месяца Сережа пришел и позвал замуж. Я не знала, Дарин. Я особо никому не рассказывала, даже маме. Лгала, что сама не хочу ни замуж, ни детей. От зависти и обиды даже на вашу с Вовой свадьбу не поехала. Сергей хороший, я его люблю, но он... На самом деле такая мямля. Только недавно начал за меня заступаться. А до этого... Она отмахивается. Я со всей его родней успела сто раз переругаться. На своей бывшей Вовы не женился. А на тебе — да. Сразу. Лика, то, что он ее бросил, лично мне говорит, что его любовь к Яне и прошла полностью. Не знаю, как ты это сделала, но ты увела Владимира у нее. Никто не мог. Телефон трезвонит в пятый раз подряд. Вова, спрашивает Дарина. Нет, он не позвонит. Утром я обидела его. Это Лера. Господи, ну что тебе надо так срочно? Три раза уже сбросила. Я принимаю звонок. Да. «Анжелика, привет!» — в трубке кричат дети, заглушая голос Валерии. Она начинает им что-то объяснять, воспитывать, и меня это нервирует. Уже который раз позвонит, и сиди, жди, пока она решит проблемы. «Лера, я немного занята. Может, потом?» «Я хотела напомнить, что сделала тебе брошь с твоим любимым пионом. Может, приедешь, заберешь? Или я могла бы привести мне несложно. Давай в другой раз. Ну, смотри, только не забудь, мне не терпится тебе ее вручить». «Хорошо, спасибо. Наберу позже. Пока». Кладу телефон на стол. Все эти дни мне звонит из-за своей дурацкой броши, которую я не просила. По двадцать раз злюсь я. Бросаю взгляд на экран и леденею. Вызов-то не сброшен. «О, нет, она ведь не услышала?» Быстро нажимаю на кнопку «Отбой». «Боже, я ужасный человек. Так обидеть Леру». Слезы тут же подкатывают к глазам. На этот раз сдержать их не получается, и я начинаю реветь. Кидает в пот. Вот это невезуха. Смотрю жалобно на Дарину, и она хлопает меня по плечу. «Владимир с тобой стал другим, Лика. Серьезно, Он стал счастливее. Со стороны это очень заметно. Что такое? Что-то случилось? Кажется, я в полной заднице». Распрощавшись с Дариной, трижды звоню Валерии, но она не берет трубку. У меня так тяжело на душе от всей этой ситуации. Да, Лера бывает настырной и даже надоедливой, но она ко мне со всей душой. С первого дня старалась подружиться и сделать все, чтобы я не чувствовала себя одинокой в чужом городе. И эту брошь она мастерила несколько месяцев, старалась. Я поступила непростительно, гадко. Давно мне не было так стыдно. Этим же вечером приезжаю к Лере в гости и нахожу ее заплаканной. Она делает вид, что все в порядке, и я тут ни при чем. Просто в очередной раз разболелись дети, не пошли в садик. Лера поссорилась с мужем, потому что они совсем не проводят вместе время. Я слушаю ее внимательно. А потом вдруг предлагаю посидеть с детьми в выходные. «Правда?» — удивляется она. «Конечно. Давай я приеду завтра рано утром. Возьму детей и останусь с ними у Свекров. Вы можете поехать на море, побудете вдвоем. Вам с Денисом точно не помешает свидание. Я даже растерялась. Если передумаешь, скажи, без обид. А Вова? Скорее всего, он будет занят, но я справлюсь, не переживай. Брошь Лера мне так и не отдает. Уклоняется от прямого ответа, дескать, решила кое-что переделать в ней. Оказывается, как сильно может ранить брошенное в сердцах одно опрометчивое слово. Обещаю себе, что буду носить эту брошь, не снимая, только бы помириться. Лера стала мне близким человеком. Я даже могу сказать, что искренне полюбила ее. Весь вечер провожусь с сестрой мужа. Мы обсуждаем ее брак и варианты его спасения. Я так сильно увлекаюсь проблемами Леры, что забываю о своих. А они никуда не деваются, поджидают дома. Они во взглядах Владимира, в его коротких репликах, в отсутствии объятий и смеха, в непривычной тишине нашей съемной квартиры. Я сообщаю, что завтра дома ночевать не буду, а останусь у родителей. Утром ужасно по нему скучаю. Обнимаю подушку и сжимаюсь в комочек. Вова спит на краю кровати, отвернувшись. Не обнимает, не прижимается губами к затылку. Я так сильно привыкла к его теплу и бесцеремонной жадной ласке, что чувствую себя совершенно разбитой. Мне его не хватает. «Я приеду после футбола?» — спрашивает Владимир, когда я собираюсь рано утром. Меня удивляют его вопросительные интонации. «Это твои родители. Как я могу запретить?» Через 10 минут сажусь за руль, врубая кондиционер на полную, жму на педаль газа и плачу, потому что люблю мужа, потому что скучаю по нему адски и хочу, чтобы все стало как прежде. Машина, едущая передо мной в потоке, вдруг резко останавливается. Давлю на тормоз, но дистанции оказывается недостаточной, и я врезаюсь в задний бампер. Из-за внезапного торможения кидает вперед, и я больно ударяюсь лбом об руль, аж искры перед глазами. Поворачиваю к себе зеркало и рассматриваю лицо. Ушиб над левой бровью. Кожа покраснела, будет синяк. Болит, пульсирует. Вот блин. Какой-то придурок в последний момент решил включить поворот и затормозил. Благо, у меня скорость была небольшой. В окно стучат. Агрессивный мужчина орёт и требует выйти немедленно. Заявляет, что я попала. И тычет мне под нос какие-то корочки.